Глава двадцать Давид внимательно следил за реакцией Вики, когда она открыла конверт. «О, боже, любимый!» – промурлыкала Вика. «Я мечтала попасть на этот спектакль!» Она кинулась ему на шею и крепко поцеловала в губы. Пока Вика собиралась в своей комнате, Давид ждал ее в гостиной. Он выглядел вполне спокойным, но внутри разгорался пожарище. «Спасибо, спасибо тебе огромное! Я так люблю тебя! Ты такой заботливый!» Вспомнил он слова Вики и, сжав руки в кулак, тихо процедил. «Дрянь!» И, сунув руки в карманы пиджака, задумался. Эта сука три месяца корчила из себя не пойми кого. Она думает, что обвела меня вокруг пальца, обманула Давида Гирияна. Он стукнул кулаком по подоконнику. «А ведь я действительно хотел дать ей шанс». С самой первой встречи Вика застряла в его голове, как заноза под кожей. Он ни о чем не мог думать, кроме зеленоглазой блондинки. Хрупкой, нежной, совсем не похожей на других девушек из борделя Вахо. Только одна мысль крутилась в голове – забрать ее к себе, чтобы никому не досталось». Давид наивно верил, что своей заботой и вниманием сможет добиться, чтобы Вика его полюбила. Честно, по-настоящему, как любила своего женишка. Давиду была известна ее предыстория. Прежде чем забрать ее у Вахо, он навел справки и узнал, что Вику похитили незадолго до свадьбы. Однажды он задал ей вопрос. «Ты до сих пор любишь его?» И она ответила. Знаешь, когда он сделал мне предложение, я не сразу его приняла. Долго не могла понять, а хочу ли я связывать свою жизнь с этим человеком. Ведь если бы любила по-настоящему всем сердцем, то, наверное, не раздумывая, ответила «да». Потом она говорила, что чувство к Давиду с каждым днем становится сильнее, что прежде она ничего подобного не испытывала к мужчинам и бесконечно благодарила, что оказалась в его доме. И Давид ей почти поверил. Но с помощью камеры, установленной в потолочном светильнике в ее комнате, он понял, что Вика лгала. Каждый день, каждый божий день она рыдала в подушку и во сне часто произносила одно и то же имя — Рома. Если б не эта камера, то Давид бы и правда поверил в ее чувства и в то, что она не пыталась сбежать в первую же ночь в его доме. В тот вечер он не был ни на какой важной встрече. Догадывался, что она попытается сбежать, учитывая, сколько делала попыток в борделе. Он сидел в машине неподалеку от дома и, глядя в экран своего мобильника, наблюдал, как она делала веревку из простыни. В тот раз он ее простил. Понадеялся, что Вика скоро освоится в его доме, ей понравится, и у нее больше не будет мысли от него сбежать. Воздухом она хотела подышать. — ухмыльнулся Давид. — Ах, как хорошо играла и тогда, и все это время. Тварь! На протяжении трех месяцев Давид еле сдерживал себя. Иногда был готов убить Вику за то, что эта фальшивка всего лишь пыталась втереться в его доверие. А когда все же срывался, то делал вид, что ему не нравилось что-нибудь в ее образе. Он не хотел выдавать себя. Ждал. Вот-вот Виктория забудет своего жениха и будет принадлежать ему целиком. И не только телом, но и мыслями тоже. Ему нравилось, как она играла любящую женщину. Он наблюдал, как красиво она врала. Давид долго оттягивал этот момент, потому что как только это случится, а он уверен, это случится сегодня, то игра будет по его правилам. Жестким и беспощадным то, каким ласковым я был с тобой, останется лишь в твоих воспоминаниях». Вздохнул он и подал руку Вике, спускающейся с лестницы. На ней было белое платье, черные полусапожки на каблуке, на плечи накинут норковый черный полушубок. «Великолепно выглядишь, дорогая», — улыбнулся Давид и про себя добавил. «Подстать тому, чтобы, наконец, поставить точку в этой фальшивой истории».